10. Из критической истории. В заключении бросим ещё взгляд на критическую историю политической экономии, на это предприятие господина Дюринга, которое, по его словам, совершенно не имеет предшественников. Быть может, здесь-то мы встретим наконец неоднократно обещанную предельную и строжайшую научность. Господин Дюринг поднимает много шуму, по поводу своего открытия, что учение о хозяйстве представляет собой в высокой степени современное явление, страница 12. Действительно, Маркс в Капитале говорит: "Политическая экономия, как самостоятельная наука, возникает лишь в мануфактурный период". А в сочинении "Критики политической экономии", страница 29. Классическая политическая экономия начинается в Англии с Петти, а во Франции с Буа Гильбера и завершается в Англии Рикардо, а во Франции с Сисмонди. Господин Дюринг следует этому предначертанному ему пути с той лишь разницей, что у господина Дюринга высшая политическая экономия начинается лишь с тех жалких недоносков, которые буржуазная наука создает. произвела на свет, когда уже закончился ее классический период, зато он с полнейшим правом может торжествовать в конце своего введения, заявляя следующее. Но если это предприятие уже по своему внешнему своеобразию и по новизне значительной части своего содержания совершенно не имеет предшественников, то в еще гораздо большей степени Оно принадлежит мне как собственность по своим внутренним критическим точкам зрения и по своей общей позиции. Страница 9. В сущности, он мог бы в отношении обеих сторон, внешней и внутренней, анонсировать своё предприятие, промышленное выражение выбрано здесь недурно, как единственный и его собственность. Так как политическая экономия в том виде, В каком она исторически возникла, представляет собой на деле ни что иное, как научное понимание экономики периода капиталистического производства, тот относящееся туда положения и теоремы могут встречаться, например, у писателей древнегреческого общества лишь по стольку, поскольку известные явления, как товарное производство, торговля, деньги, капитал, приносящий проценты и так далее, общи обеим общественным системам. Поскольку греки делают иногда случайные экскурсы в ту область, они обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и во всех других областях. Исторически их воззрение образует поэтому теоретические исходные пункты современной науки. Теперь послушаем всемирного исторического господина Дюринга. Таким образом, что касается научной теории хозяйства в древности, мы, собственно говоря, не имели бы сообщить ровно ничего положительного, а совершенно чуждое науки средневековье даёт ещё гораздо меньше поводов к этому, к тому, чтобы ничего не сообщать. Но так как манера числавна выставляющая на показ видимость учёности Искозело чистый характер современной науки, то для принятия к сведению должны быть приведены по крайней мере некоторые примеры. И господин Дюринг даёт затем примеры такой критики, которая действительно свободна даже от видимости учёности. Положение Аристотеля, что каждое благо имеет двоякое употребление, первое присущее вещи как таковой, второе нет, Так сандалия может служить для обувания ноги и для обмена. То и другое суть способы употребления сандалий, ибо даже тот, кто обменивает сандалию на что-либо, в чём он нуждается, например, на деньги или пищу, пользуется сандалией как сандалией. Но это не есть естественный способ её употребления, ибо она существует не для обмена. Это положение По мнению господина Дюркнга, высказано в весьма тривиальной и школьной форме. Но мало того, тот, кто находит в нём развлечение между потребительной и именовой стоимостью, попадает в добавок в комическое положение, забывая, что в самое новейшее время и в рамках самой передовой системы, разумеется, системы самого господина Дюркнга, с потребительной и именовой стоимостью покончено раз и навсегда. В сочинении Платона о государстве тоже стремились отыскать современную главу о народнохозяйственном разделении труда. Это замечание должно вероятно относиться к тому месту в Капитали, глава 12, параграф 5, страница 369 третьего издания, где как раз наоборот доказано, что взгляд классической древности На разделение труда составлял прямую противоположность современному. Презрительную мину и ничего больше вызывает у господина Дюринга гениальное для своего времени изображение разделения труда Платоном как естественной основы города, который у греков был тождественен с государством. И только потому, что Платон не упоминает зато ведь это сделал грек-ксенофонт, господин Дюринг, а границы, которую данные размеры рынка полагают для дальнейшего разветвления профессий и технического разделения специальных операций. Только благодаря представлению об этой границе идея разделения труда, едва ли заслуживающая при ином понимании название научной, становится значительной экономической истиной. Столь презираемый господином Дюрингом профессор Рошер и в самом деле провёл эту границу, при которой, по мнению господина Дюринга, идея разделения труда впервые становится научной, и потому прямо назвал Адама Смита родоначальником закона разделения труда. В обществе, где товарное производство составляет господствующий способ производства, Рынок всегда был, если уж воспользоваться тюринговской манерой речи, границей весьма известной среди деловых людей. Но требуется нечто большее, чем знание и инстинкт рутины, для понимания того, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, а наоборот, разложение прежних общественных связей и возникающее отсюда разделение труда. Создали рынок. Смотри, капитал, том 1, глава 24, параграф 5. Создание внутреннего рынка для промышленного капитала. Роль денег была во все времена первым и главным стимулом для хозяйственных мыслей. Но что знал об этой роли некий Аристотель? Его знания совершенно очевидно не выходили за пределы представления что обмен посредством денег последовал за первоначальным натуральным обменом. Но если некий Аристотель позволяет себе открыть две различные формы обращения денег, одну, в которой они функционируют как всего лишь средство обращения, и другую, в которой они функционируют как денежный капитал, то по словам господина Дюринга Он выражает этим лишь известную нравственную антипатию. А когда некий Аристотель доходит в своей самонадеянности до того, что берётся анализировать роль денег как меры стоимости и действительно правильно ставит эту проблему, имеющую столь решающее значение для учения о деньгах, то некий Дюринг предпочитает уж совершенно умолчать о такой непозволительной дерзости разумеется, по вполне основательным тайным соображениям. Конечный итог. Греческая древность в том отражении, которое она получила в зеркале дюринговского принятия к сведению, действительно обладает лишь самыми заурядными идеями. Страница 25. Если только подобные нелепости страница 29 имеет вообще что-либо общее с идеями заурядными или незаурядными. Главу, которую господин Дьюринг написал о меркантилизме, гораздо лучше прочесть в оригинале, то есть у Э. Листа Национальная система, глава 29, промышленная система, получившая на языке школы ошибочное название меркантилистской системы. Как тщательно господин Дьюринг умеет и здесь избегать всякой видимости учёности, показывает между прочим следующее. Лист, глава 28, итальянский экономист говорит: "Италия шла впереди всех новейших наций как на практике, так и в области теории политической экономии, и упоминает далее, как первое написанное в Италии сочинение специально трактующие вопросы политической экономики книгу неополитанца Антонио Серры о средствах, могущих доставить королевствам избыток золота и серебра 1613 год Господин Дьюринг доверчиво принимает это указание и потому может рассматривать краткий трактат Серры как своего рода надпись над входом вновейшую предысторию экономической науки. Это билетистристической фразой в сущности и ограничивается его рассмотрение краткого трактата. К несчастью, дело происходило в действительности иначе. Уже в 1609 году, то есть за 4 года до краткого трактата, появилось сочинение Томаса Мана Рассуждение о торговле и так далее. Это сочинение Уже в первом своём издании имело то специфическое значение, что было направлено против первоначальной монетарной системы, которую тогда ещё защищали в Англии в качестве государственной практики. Оно представляло, следовательно, сознательное самоотмежевание меркантилистской системы от системы, явившейся её родоначальницей. уже в первоначальном своём виде сочинение Мана выдержало несколько изданий и оказало прямое влияние на законодательство совершенно переработанное автором и вышедшее в свет в 1664 году уже после его смерти под заглавием Богатства Англии и так далее сочинение это оставалось ещё в течение 100 лет евангелием меркантилизма. Таким образом, если меркантилизм имеет какое-нибудь составляющее эпоху сочинения, как своего рода надпись над входом, то таким сочинением следует признать книгу Мана, но именно потому-то она совершенно не существует для дьюринговской истории, тщательно соблюдающей ранги. Обоснователи современной политической экономики Пэтти Господин Дьюринг сообщает нам, что он отличался довольно легковесным способом мышления, далее отсутствием понимания внутренних и более тонких различий понятий. Изворотливостью, которая много знает, но легко перескакивает с предмета на предмет, не имея корней в какой-либо более глубокой мысли. Он рассуждает о народном хозяйстве ещё очень грубо, и приходит к наивностям, контраст которых может иной раз и позабавить более серьёзного мыслителя. Какое это милостивое снисхождение, когда некоего Петти вообще удостаивает вниманием более серьёзный мыслитель господин Дьюринг. Но в чём выразилось это внимание? Положение Петти, касающееся труда и даже рабочего времени как меры стоимости, О чём у него встречаются неясные следы? У господина Дюринга нигде, кроме этой фразы, не упоминаются неясные следы. В своём трактате о налогах и сборах первое издание вышло в 1662 году, Petit даёт вполне ясный и правильный анализ величины стоимости товаров. Наглядно пояснив её сначала на примере равной стоимости благородных металлов и зерна, потребовавших одинакового количества труда, Петти говорит первое и вместе с тем последнее теоретическое слово о стоимости благородных металлов. Но кроме того, Петти высказывает в определённой и всеобщей форме мысль о том, что стоимости товаров измеряются равным трудом. Equal labor Он применяет своё открытие к решению разных проблем, иногда весьма запутанных и местами по разным случаям и в разных сочинениях, даже там, где он не повторяет этого основного положения. Он делает из него важные выводы. Но уже в своём первом сочинении он говорит: "Я утверждаю, что это, то есть оценка посредством равного труда, является основой для уравнивания и взвешивания стоимостей. Однако я должен сознаться, что в настройках, возвышающихся на этой основе, и в практических её применениях имеет место большое разнообразие и большая сложность. Следовательно, Петти одинаково сознаёт и важность своего открытия, и трудность применения его в конкретных случаях. Поэтому для некоторых частных случаев он пытается испробовать также и иной путь. Нужно, говорит Петти, найти единственное отношение равенства, a natural pa между землёй и трудом, так чтобы стоимость можно было по желанию выражать как в земле, так и в труде, или ещё лучше в них обоих. Само заблуждение Петти гениально. По поводу теории стоимости Петти господин Дюринг делает следующее отличающееся большой остротой мысли замечание. Если бы он сам отличался большей остротой мысли, то было бы совершенно невозможным, чтобы у него в других местах оказались следы противоположной концепции, о которых упоминалось уже раньше. Это значит, о которых раньше у господина Дюринга ничего не упоминалось, кроме заявления, что следы не ясны. Для господина Дюринга весьма характерна эта манера раньше намекнуть на что-нибудь какой-либо бессодержательной фразой для того, чтобы после внушать читателю, что он уже раньше получил сведения о сути дела, от которой вышеозначенный автор в действительности увиливает как раньше, так и после». Но вот у Адама Смита мы находим не только следы противоположных концепций относительно понятия стоимости, и не только два, но целых три, а говоря совсем точно, даже четыре резко противоположных взгляда на стоимость, которые мирно располагаются у него рядом или переплетаются друг с другом. Однако то, что является естественным для основоположника политической экономии, который по необходимости подвигается ощупью, экспериментирует, борется с столь ещё формирующимся хаосом идей, может показаться странным у писателя, подводящего итоги более чем полуторастолетней работе, результаты которой успели уже отчасти перейти из книг в общее сознание. А теперь перейдём от великого к малому. Как мы видели выше, господин Дюринг сам Также преподносит на наше благосмотрение пять различных видов стоимости, и вместе с ними такое же количество противоположных концепций. Конечно, если бы он сам отличался большей остротой мысли, то он не потратил бы столько труда, чтобы от совершенно ясного взгляда Петти на стоимость отбросить своих читателей назад к полнейшей путанице. до конца отделанной, как бы вылитой из одного куска работы Петти, является его сочинение «Кое-что о деньгах». Оно было опубликовано в 1682 году, десять лет спустя после его «Анатомии Ирландии», которая появилась впервые в 1672 году, а не в 1691, как это утверждает господин Дюринг, списывая таблицей, с самых ходячих компелитивных учебников. Последние следы меркантилистских воззрений, встречающихся в других сочинениях Пэтси, здесь совершенно исчезли. Это небольшая работа, настоящий шедевр по содержанию и по форме. Но именно поэтому даже заглавие ее ни разу не упоминается у господина Дюринга. Да это и в порядке вещей, что по отношению к... к гениальнейшему и оригинальнейшему исследователю-экономисту, напыщенная и менторски претенциозная посредственность может только высказывать свое ворчливое неудовольствие, может только испытывать досаду по поводу того, что искры теоретической мысли не вылетают здесь стройными, сомкнутыми рядами, как готовые аксиомы, а возникают разрозненно, По мере углубления в сырой практический материал, например, в налоговую систему, так же как к собственно экономическим работам Петти, господин Дьюринг относится и к снованой Петти политической арифметики, волга статистики. Одно лишь презрительное пожимание плечами по поводу странности применяемых Петти методов, если мы вспомним те причудливые методы, которые ещё 100 лет спустя применял в этой области науки даже Лавуазье, если мы вспомним, как далека ещё нынешняя статистика от той цели, которую поставил перед ней в крупных чертах Петти. Тот два столетие постфестум подобное самодовольное умничанье выступает во всей своей неприглядной глупости. Самые значительные идеи Петти, едва едва упоминаемые в предприятии господина Дюринга, Является, по его утверждению, только отдельными догадками, случайными мыслями и замечаниями, которые только в наше время при помощи выхваченных из контекста цитат придают некое им самим по себе вовсе не присущее значение. Они, следовательно, не играют никакой роли в действительной истории и политической экономии, а играют роль только в современных книгах стоящих ниже уровня проникающей до корня вещей критики господина Дюринга, ниже его историографии в высоком стиле. По-видимому, господин Дюринг, затевая своё предприятие, рассчитывал на слепо верующий круг читателей, которые ни в каком случае не осмелятся потребовать от него доказательств его утверждений. Мы вскоре вернёмся ещё к этому вопросу, когда будем говорить о Локке и Норсе. Но сперва мы должны мимоходом коснуться Буагельбера и Ло. Что касается первого, то мы отметим единственное принадлежащее господину Дюрингу открытие. Он открыл незамеченную раньше связь между Буагельбером и Ло, а именно Буагельбер утверждает, что благородные металлы в нормальных денежных функциях, которые они выполняют в товарном обращении, могли бы быть заменены кредитными деньгами. Ан Марсуду Попе ло напротив воображает, что любое увеличение количества этих клочков бумаги увеличивает богатство нации. Отсюда для господина Дюринга вытекает заключение, что ход мысли Боагельбера уже таил в себе новый поворот в развитии меркантилизма. Другими словами, уже таил в себе ло Это случайарной ясностью доказывается следующим образом. Достаточно было только приписать простым клочкам бумаги ту же роль, которую, согласно прежним представлениям, должны были играть благородные металлы, и на этом пути тотчас же совершалась метаморфоза меркантилизма. Подобным способом можно тотчас же произвести метаморфозу дяди в тётку. Правда, господин Дюринг, успокаивающе добавляет. Конечно, у Буагильбера не было такого намерения. Но каким же образом, черт побери, он мог иметь намерение заменить свое собственное рационалистическое воззрение на денежную роль благородных металлов с суеверным воззрением меркантилистов по той только причине, что, по его мнению, благородные металлы могут быть заменены в этой роли бумагой? Однако продолжает господин Дюринг со своей комической серьёзностью. Однако можно всё-таки признать, что местами нашему автору удаётся сделать действительно меткое замечание. Страница 83. Относительно Ло господину Дюрингу удаётся сделать столько следующие действительно меткое замечание. Понятно, что и Ло не мог никогда полностью искоренить указанную основу. То есть благородные металлы в качестве базиса. Но он довёл выпуск билетов до крайности. То есть до крушения всей системы. Страница 94. На самом деле, однако бумажные метелки, эти простые денежные знаки, должны были порхать в публике не для того, чтобы искоренить тот базис, которым являются благородные металлы. А для того, чтобы переманить эти металлы из карманов публики, выпустившие государственные кассы. Возвращаясь назад к Петти и к той незначительной роли, которую господин Дьюринг отводит ему в истории политической экономии, послушаем сначала, что сообщается нам о ближайших преемниках Петти, о Локке и Норсе. В одном и том же 1691 году Вышли в свет соображения о снижении процента и повышении стоимости денег государством Локка и рассуждения о торговле Норса. То, что он, Лок, писал о проценте и монете, не выходит за пределы таких размышлений, которые при господстве меркантилизма были обычны в связи с событиями государственной жизни. Страница 64. Теперь для читателя этого сообщения Должно стать ясно как день, почему сочинение Локка "Снижение процента" приобрело во второй половине XVIII века такое значительное влияние на политическую экономию во Франции и Италии, притом в различных направлениях. По вопросу о свободе процентной ставки многие деловые люди думали подобным же образом, как и Локк. Да и в ходе событий люди приобрели склонность считать Ограничение процента недействительной мерой. В такое время, когда некий Дадли Норс мог написать свои рассуждения о торговле в духе теории свободной торговли, должно было как бы носиться уже в воздухе много такого, в силу чего теоретическая оппозиция против ограничений процента не казалась уже чем-то неслыханным. Итак, Локку достаточно было повторить то, что думал тот или иной из современных ему деловых людей, или же подхватить многое такое, что в то время как бы носилось в воздухе, чтобы теоретизировать о свободе процента и не сказать при этом ничего неслыханного. На самом деле, однако, Петти уже в 1662 году Противопоставлял в своем трактате о налогах и сборах процент как ренту с денег, которую мы именуем ростовщической лихвой – «Rent of money which we'll call usury» – земельной ренте и ренте с недвижимости «Rent of land and houses», и разъяснял землевладельцам, которые хотели законодательными мерами держать на низком уровне ренту, конечно, денежную, а не земельную. насколько тщетно и бесплодно издавать положительные гражданские законы, противоречащие закону природы. The vanity and frightlessness of making evil positive law against the law of nature. В своем кое-что о деньгах 1682-го он объявляет поэтому законодательное регулирование высоты процента столь же нелепой меры, как регулирование вывоза благородных металлов или же регулирование вексельного курса. В том же сочинении он высказывает имеющий раз и навсегда решающее значение взгляд относительно Racing of Money. Попытки придать, например, полушиллингу наименование шиллинга тем способом, что из унции серебра чеканится двойное количество шиллингов, В этом последнем пункте Лок и Норс почти только копируют его. Что касается процента, то Лок берёт своей исходной точкой параллель, которую проводил Петти между процентом с денег и земельной рентой. Тогда как Норс идёт дальше и противопоставляет процент как ренту с капитала (rent of stock) земельной ренте, а капиталистов (stock lords) земельным собственникам. landlords. Но в то время как Лок принимает требуемую пети свободу процента лишь с ограничениями, Норс принимает её абсолютно. Господин Дьюринг превосходит самого себя, когда он сам ещё заядлый меркантилист в более тонком смысле, разделывается с рассуждениями о торговле Дадли Норса при помощи замечания, что они написаны в духе теории свободы торговли. Это всё равно как если бы кто-нибудь сказал о Гарвее, что он писал в духе теории кровообращения. Работа Норса, не говоря уже о прочих её заслугах, представляет собой классическое, написанное с непреклонной последовательностью изложения учения о свободе торговли, как внешней, так и внутренней. А в 1691 году это было бесспорно чем-то неслыханным. Кроме того, господин Дьюринг сообщает, что Норс был торговцем, к тому же древним человеком, и что его сочинению не удалось снискать одобрение. Не хватало только, чтобы в эпоху окончательной победы в Англии системы покровительственных пошлин, подобная работа встретила одобрение у задававшего тогда тон сброда. Это не помешало, однако, работе Норса Оказать тотчас же теоретическое влияние, которое можно проследить в целом ряде экономических работ, появившихся в Англии непосредственно после неё, а частью ещё в XVII веке. Пример Локка и Норса даёт нам доказательство того, что первые смелые попытки, сделанные Петти почти во всех областях политической экономики, были в отдельности восприняты его английскими преемниками, и подверглись дальнейшей разработке. Следы этого процесса в течение периода с 1691 до 1752 года бросаются в глаза даже самому поверхностному наблюдателю уже потому, что все сколько-нибудь значительные экономические работы этого времени исходят положительно или отрицательно из взглядов Петти. Вот почему этот период, изобилующий Оригинальными умами является наиболее важным для исследования постепенного генезиса политической экономики, вменяя Марксу в непростительную вину, что капитал придаёт такое значение Петти и писателям указанного периода, историография в высоком стиле просто вычёркивает их из истории. От Локка, Норса, Буагильбера и Ло это историография прямо перескакивает к физиократам, а затем у входа в подлинный храм политической экономии появляется Дэвид Юм. С позволения господина Дюринга, мы восстановим хронологический порядок и поставим поэтому Юма перед физиократами. Экономические очерки Юма появились в 1752 году в связанных друг с другом очерках о деньгах А торговом балансе, о торговле, Юм следует шаг за шагом, однако даже в пречудах за книгой Джейкаба Вандерлинта деньги соответствуют всем вещам. Лондон 1734. Как бы ни был неизвестен господину Дьюрингу этот Вандерлинт, всё же с ним считается ещё и в английских экономических сочинениях конца XVIII века. То есть В послесмитовский период, подобно Вандерлинту, Юм рассматривает деньги как всего лишь знак стоимости. Юм почти дословно, и это обстоятельство важно отметить, так как теорию знаков стоимости Юм мог бы позаимствовать из многих других сочинений, списывает у Вандерлинта объяснение, почему торговый баланс не может быть постоянно против какой-нибудь страны или постоянно в её пользу, подобно Вандерлинту. Он развивает учение о равновесии балансов, устанавливающемся естественным путём, сообразно различному экономическому положению отдельных стран, подобно Вандерлинту. Он проповедует свободу торговли, только менее смело и последовательно. Вместе с Вандерлинтом, только более поверхностно. Он выдвигает роль потребности как стимула в производстве. Он следует за Вандерлинтом, приписывая банковским деньгам и всем официальным ценным бумагам несоответствующее действительности влияние на товарные цены. Вместе с Вандерлинтом он отвергает кредитные деньги, подобно Вандерлинту. Он ставит товарные цены в зависимость от цены труда, следовательно, от заработной платы. Он списывает у Вандерлинта даже ту выдумку, что собирание сокровищ удерживает товарные цены на низком уровне и так далее, и так далее. Господин Дюринг уже давно с таинственностью Оракула бормотал что-то насчет непонимания кое-кем денежной теории Юма и при этом особенно угрожающе кивал в сторону Маркса, провинившегося вдобавок в том, что он с нарушением полицейских правил указал в Капитале на тайные связи Юма с Вандерлинтом и Дж. Масси, о котором еще будет речь ниже. Со значенным непониманием дело обстоит следующим образом. Что касается действительной денежной теории Юма, согласно которой деньги являются только знаками стоимости, и потому цены товаров при прочих равных условиях повышаются пропорционально увеличению обращающейся денежной массы и падают пропорционально уменьшению её. То о ней, господин Дьюринг, при всём своём желании способен только повторять, хотя и со свойственной ему лучезарной манерой изложения своих ошибавшихся предшественников. Но Юм, выдвинув указанную теорию, делает себе самому следующее возражение: которое сделал уже Монтескьё, исходя из тех же предпосылок. Всё-таки не подлежит сомнению, что со времени открытия американских приисков золота и серебра промышленность выросла у всех народов Европы, за исключением владельцев этих приисков, и что этот рост был обусловлен наряду с другими причинами увеличением количества золота и серебра. Юм объясняет это явление тем, что, хотя необходимым следствием увеличения количества золота и серебра является высокая цена товаров, однако она не следует непосредственно за этим увеличением, а требуется некоторое время, пока деньги в своем обращении не обойдут всего государства и не проявят своего действия во всех слоях народа. В этот промежуточный период Они действуют благотворно на промышленность и торговлю. В конце этого рассуждения Юм говорит нам также о том, почему это так происходит, хотя он даёт гораздо более одностороннее объяснение, чем некоторые из его предшественников и современников. Не трудно проследить движение денег через всё общество, и тогда мы найдём, что они должны подстёгивать усердие каждого, прежде чем они повысят цену труда. Другими словами, Юм описывает здесь действие революций в стоимости благородных металлов, а именно их обесцениние, или что тоже революции в той мере стоимости, которые являются благородные металлы. Он правильно замечает, что при совершающемся лишь постепенно выравнивании товарных цен это обесцениние благородных металлов повышает цену труда, вульга заработную плату, только в последнюю очередь. Следовательно, оно увеличивает за счёт рабочих прибыль купцов и промышленников, а это, по его мнению, вполне в порядке вещей и таким образом подстёгивает усердие. Однако, собственно, научного вопроса, влияет ли на товарные цены увеличенный подвоз благородных металлов при неизменной стоимости их и каким именно образом, этого вопроса Юм себе не ставит и смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с их обесценением. Стало быть, Юм рассуждает именно так, как это изображает Маркс к критике страницы 141. Мы еще вернемся мимоходом к этому пункту, но сначала обратимся к очерку Юма о проценте. направленную прямо против локо аргументацию Юма, что процент регулируется не массой наличных денег, а нормой прибыли, и прочие его рассуждения о причинах определяющих высокую или низкую ставку процента. Всё это в гораздо более точной, но менее остроумной форме можно найти в одной работе, появившейся в 1750 году, то есть за 2 года до Юмовского очерка. Опыт о причинах, определяющих естественную норму процента, где рассматриваются взгляды сэра Уайетта и господина Локка по этому вопросу. Автор её Дж. Масси, разносторонний писатель, которого много читали, как это видно из английской литературы того времени. Трактовка процентной ставки у Адама Смита стоит ближе к Масси, чем к Юму. Оба и Масси и Юм Ничего не знают и ничего не говорят о природе самой прибыли, играющей в них обоих определяющую роль. Вообще получает господин Дьюринг к оценке Юма подходили большей частью с совершенно предвзятым мнением, приписывая ему идеи, которых он совершенно не разделял. И сам господин Дьюринг даёт нам не один яркий пример подобного подхода. Так, например, очерк Юма о проценте Начинается следующими словами: Ничто не считается более надёжным показателем процветания какого-нибудь народа, чем низкая ставка процента. И это правильно, хотя я полагаю, что причина этого явления несколько иная, чем обыкновенно принято думать. Итак, в первой же фразе Юм приводит в взгляд, что низкая ставка процента есть самый надёжный показатель процветания данного народа. Рассматривая этот взгляд как общее место, ставшее в его время уже тривиальным. И в самом деле, со времени Чайлда у этой идеи было в распоряжении целых 100 лет, чтобы стать ходячей. У господина Дюринга напротив мы читаем. Из взглядов Юма на ставку процента следует главным образом подчеркнуть ту идею, что ставка процента является истинным барометром состояний каких, и что низкая ставка его является почти безошибочным признаком процветания данного народа. Страница 130. Кто здесь обнаруживает предвзятость и кто попал в просак? Никто иной, как господин Дьюринг. Между прочим, наш критический историограф выражает наивное удивление по поводу того, что Юм высказав некоторую удачную идею, даже не называет себя её автором. С господином Дюрингом ничего подобного не случилось бы. Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с тем увеличением его, которое сопровождается их обесценинием, революцией в их собственной стоимости, а следовательно, в мере стоимости товаров. Это смешение было у Юма неизбежно, так как он совершенно не понимал функции благородных металлов как меры стоимости. Он и не мог понимать её, так как абсолютно ничего не знал о самой стоимости. Самоё слово стоимость фигурирует быть может один только раз в его очерках, а именно в том месте, где он неудачно поправляет ошибочный взгляд Локка, будто благородные металлы имеет только воображаемую стоимость и говорит, что они имеют главным образом фиктивную стоимость. Юм стоит в этом вопросе значительно ниже не только Петти, но и некоторых своих английских современников. Ту же отсталость он обнаруживает и тогда, когда всё ещё продолжает на старый лад прославлять купца как основную пружину производства. точка зрения от которой уже задолго до этого отказался Петти. Что же касается уверения господина Дюринга, будто Юм занимался в своих очерках главными хозяйственными отношениями, то достаточно сравнить эти очерки хотя бы с произведением Кантильона, которое цитирует Адам Смит, появилось в свет как и очерки Юма в 1752 году. Но спустя много лет после смерти автора, чтобы поразиться тому, насколько узок кругозор юмовских экономических работ. Как сказано, Юм, несмотря на патент, выданный ему господином Дюрингом, остаётся и в области политической экономии почтённой величиной, но здесь он менее всего может быть признан оригинальным исследователем, а тем более мыслителем. составившим эпоху в науке. Влияние его экономических очерков на тогдашние образованные круги объясняется не только их превосходной формой изложения, но в еще гораздо большей степени тем, что они являлись прогрессивно-оптимистическим дифферамбом, расцветавшим тогда промышленности и торговли. Другими словами, были прославлением быстро развивающегося тогда в Англии капиталистического общества, у которого они естественно должны были встретить одобрение. Здесь достаточно будет краткого указания. Каждому известно, какую ожесточённую борьбу вела английская народная масса как раз во времена Юма против системы косвенных налогов, которая полномерно проводилась при словутом Робертом Волполом, для облегчения налогового обложения земельных собственников и вообще богатых людей. И вот мы читаем в очерке о налогах of Texas, где Юм полемизирует против своего всегда перед ним витающего авторитета, не называя его по имени, Вандерлинта, самого ярого противника косвенных налогов и самого решительного поборника обложения земельной собственности. Они, то есть налоги на предметы потребления, должны действительно быть уж очень высоки и очень неразумно установлены, если рабочий не в состоянии платить их даже при усиленном прилежании и бережливости, не повышая при этом цены своего труда. Так и кажется, что слышишь здесь самого Роберта Уолпола, особенно если присовокупить к этому то место из очерка о государственном кредите, Где по поводу трудности обложения государственных кредиторов, говорится следующее. Уменьшение их дохода в этом случае не было бы замаскировано так, как это происходит при обложении тем или иным видом акциза или таможенных пошлин.